Девочка лукаво улыбнулась. «Знаешь, есть люди, которые много говорят, но при этом ничего не рассказывают». «Ну а как насчет Коки?» — рассмеялся я. «Договорились». Я дал ей два пятака, и она направилась к автомату. В кафе сидело множество людей. Сейчас кафе больше напоминало место встречи в родительский день, в каком-нибудь пансионе, чем заведение, в котором содержатся несовершеннолетние нарушители закона. Только дежурные в дверях и решетке на высоких окнах говорили, что это не школа. Дэнни вернулась с двумя бутылочками коки. «Хочешь соломинку, пап?» «Нет, нет, спасибо. Я буду пить из горлышка. Я поднес бутылку к губам И сделал глоток. Девочка посмотрела на меня поверх соломинки. Когда я пью из горлышка, мама говорит, что это вульгарно. Ну, твоя мать большой специалист, по правилам хорошего тона. Быстро проговорил я и тут же прикусил язык. Мы замолчали. Ты пьешь как раньше, папа? Я удивленно посмотрел на дочь. Почему ты спросила? Так, вспомнила кое-что. Как от тебя пахло, когда ты брал меня на руки? Ну, ты не обращай внимания. Обычные детские воспоминания. Нет, я больше так не пью, ответил я. А ты пил тогда из-за мамы? Я задумывался можно было легко ответить да, но это было бы лишь наполовину правдой. Нет, не поэтому. А почему, папа? Из-за множества причин. Но главным образом потому, что я старался спрятаться от самого себя. Очень не хотелось. Говорит собственной дочери, что ее отец обычный неудачник. Через минуту Дэнни возразила. Ну и ты вовсе не неудачник, папа. У тебя же была яхта. Я улыбнулся ее простой логике. Но кое в чем девочка была права. Она, вероятно, даже не знала о моих неудачах. Я работал архитектором. Хотел потом стать владельцем строительной компании, но не получилось. Но ты же сейчас строитель. Так написано в одной газете. Но это не совсем то. Я работал бригадиром строителей. Ой, я бы тоже хотел стать строителем, внезапно заметила Дэнни. Я бы строила Счастливые дома. Как как? Я бы я бы их строила только для счастливых людей, которым хорошо вместе. Я улыбнулся, раз уж мы начали играть в правдивые ответы, как можно более беззаботным тоном сказал я. Ты мне ничего не хочешь сказать? Что, папа? Моментально насторожилась Дени. Родиться был твоим дружком или дружком твоей матери, мамы? Ответила девочка после паузы. Но ты теперь пришла моя очередь не договаривать. Она честно посмотрела мне в глаза. сказали, что мы жили вместе, да? Я кивнул. Все правильно. Мы занимались этим. Почему, Дэнни? Почему именно? С ним, а не, с кем-нибудь другим. Ты же знаешь, маму. Она всегда хочет быть в центре всего.